История 28. Прощание у Василия. Через час с небольшим они уже были в Петербурге у Василия. Он почти не спал все это время, сказал Василий и посмотрел на Лиллю. Ждал, когда вы придете обратно. Ну что там? Ну как там? Засыпала Лилля вопросами Веру и Птичку. Что с Варей? Вы узнали, она поправится? Вы были на нарсекайся? Лилли и Василий особенно развеселил рассказ про Лефевра и его волка. Только вот они совсем ничего не знают про Варю и про то, как ей помочь. Но я уверена, что все будет хорошо, сказала Вера. Скоро весна, скоро все будет как раньше. Да, задумался Василий. Да. Тем более, что весна в этом году наверняка будет раннее и тёплой, потому что подснежники прислали мне с почтовым дятлом письмо. Что? Что они пишут? Заволновался тролль. Они радуются, ответил Василий. Они радуются, что вы, господин Месье Поправил Лефевр. Простите, Месье Лефевр. Так вот, они радуются, что вы наконец-то освободили их от своего проклятия. Хи. «Какое ужасное слово, помурчался тролль. И обещают, продолжил Василий, в скором времени навестить меня и устроить по этому поводу праздник. Какая хорошая новость, обрадовалась Вера. А дятел?» — спросила птичка, он уже улетел? Да, ответил Василий. Он улетел с ответным письмом. Жаль, мечтательно вздохнула птичка. Всегда хотела познакомиться с почтовым дятлом. Лили сразу разговорился с Лаппи. И они даже выяснили, что у них давно-давно был какой-то общий родственник. Лакпе сказал, что этот родственник известен как пёс мухоморщик который заколдовал один единственный мухомор, и на месте, где он рос, каждый год появлялся такой же, только заколдованный. "Ничего себе", взмутился Лилля. "Получается, её страдаю по вине своего далёкого предка, горе мухоморщика А если какой-нибудь лось съест этот мухомор?" Что же тогда будет? лось то ладно, решила присоединиться к беседе птичка. Но ты это зачем его съел? Разве собаки едят мухоморы? Не знаю, так получилось, вздохнул Лилля. Все будет хорошо, сказал Лаппе. Больше его никто не съест, потому что по преданию съесть его можно только один раз, а теперь на его месте просто вырастет трава. Жаль, что этот один раз пришелся именно На меня поситвала Лилля. Ничего не жаль, обняла его Вера. Ты самый лучший пёс. Таких больше нет на всем севере. Вере снова стало грустно от того, что больше она не увидит Лиллю на своей улице. Грустно и радостно одновременно. Именно здесь у него появился хозяин и дом. Во всем мире таких нет, уточнил Лаппе. Они немного отдохнули. А поиграл на виолончели, чем немало всех удивил. Никогда не видел такого утонченного тролля, сказал Василий. Все, кого я знаю, жуткие невежды и грубияны. Да, согласился тролль и провел ладонью по волосам. Я один такой, разъединственный, скромный, пошутила птичка. Но пришло время прощаться. Лилли и Лаппи долго-долго жали друг другу лапы и пообещали непременно встречаться. Вернее, Лаппи дал слово навещать друга в Петербурге. Лефевру тоже понравилась эта идея, потому что где где, а в Петербурге всегда можно повеселиться. Вера обняла Лилли за шею. Сакарий сказал, что в сказке мы всегда сможем встречаться, когда захотим. Конечно, обрадовался Лилли. Я не верю, что мы больше не увидимся этого не может быть. Ну ладно. Ну ладно вам, поторопил всех архивариус. В долгих прощаниях нет никакого смысла. Василий и Лилля проводили друзей к «Скоро Скоро весна, крикнул напоследок Лилля. Вера еще долго махала ему из окошка троллейлёта.